Четыреста пятьдесят седьмое. Гуру. Спрошу и сейчас, как спрашивал когда-то, а что сделано вами за это время? Если ничего или очень мало, то на что же может рассчитывать, хотя и ожидавший, но не сделавший ничего? Из ничего ничего и получится. Но озаботившийся о сознании своем, расширившего и утвердившийся в учении, будет встречен желанным и званым.